Хороша Гора сообщил вошедшему Виллиму последние новости. С утра было продано 800 экземпляров Правды по 5 пенсов. Доля Виллима составила 16 долларов. Медики на столе образовывали довольно внушительную гору. "Ну это настоящее безумие", покачал головой Виллим. "Мы просто рассказывали о том, что произошло." «Возникла небольшая проблема, дружище», — сказал хороша гора. «Ты собираешься завтра отпечатывать новый листок?» «О, боги, надеюсь, что нет». «Ну, а у меня есть для тебя хорошая история», — мрачно известил гном. «Гильдия граверов устанавливает собственную отпечатную машину. Кроме того, за ними стоят солидные деньги. Если мы будем заниматься просто отпечатью...» Они нас разорят. Правда? Конечно. Они уже используют отпечатные прессы. А шрифт сделать совсем не трудно, особенно если привлечь побольше гравёров. Но ну, работать они умеют, честно говоря, не думал, что они так быстро сориентируются. Невероятно. Члены гильдии те, что помоложе, Видели продукцию, которую привозили из Омнии и Огодской империи. И как выяснилось, просто ждали удобного момента. Я слышал, вчера состоялось посвящённое этому собрание. Произошли некоторые кадровые перестановки. Жаль, не удалось поприсутствовать. Поэтому, если ты хочешь продолжать выпускать свой листок, сказал гном Мне не нужны все эти деньги, завопил Уильям. А денег одни проблема. Мы могли бы продавать правду дешевле, странно глянув на Уильяма, предложила Сахариса. Так мы заработаем ещё больше денег. мрачно произнёс Уильям. Мы могли бы могли бы платить больше уличным торговцам, продолжила Сахариса. Очень тонкий вопрос. — сказал хороша гора. — У тела всё же есть предел поглощения скипидара. — Тогда мы могли бы, по крайней мере, позаботиться о том, чтобы они хорошо завтракали, — упорствовала Сахариса. — Например, каждое утро ели рагу из какого-нибудь мяса. — Но я не уверен, что у нас хватит новостей, чтобы заполнить даже... — начал было Велим и замолчал. Здесь он был немножко неправ. Всё, отпечатанное на бумаге, автоматически становится новостью. Всякая новость попадает на бумагу, значит, то, что отпечатывается на бумаге новости. И в этом правда. Он вспомнил слова госпожи Эликсир. Если бы это не было правдой, разве это разрешили бы отпечатать? Уильям никогда не интересовался политикой. И сейчас размышляя о том, кто, что и кому разрешает, он вдруг понял, что задействуются какие-то незнакомые умственные мышцы. Некоторые из них имели прямое отношение к генетической памяти. Можно нанять побольше людей, которые будут собирать для нас новости, сказала Сахариса. И как насчёт новостей из других стран или городов, из Псевдополиса и Ищебатана? Достаточно поговорить с пассажирами почтовых карет. О, гномам было бы интересно узнать, что происходит в Убервальде и на Метной горе. Заметил хороша гора, оглаживая бороду. Но дотуда не меньше недели езды на карете, воскликнул Уильям. Ну и что? Всё равно это будет новостями. А что, если воспользоваться семафорами? спросила Захариса. Коль к башнями? Да ты спятила. Изумился Вильям. Это ведь ужасно дорого. И что с того? Ты же сам только что переживал, мол, у нас слишком много денег. Вдруг полыхнул какой-то свет, и Вильям резко обернулся. Некое странное существо занимало дверной проём. Была трёнога, за ней пара тощих ног в чёрных брюках, а на ней чёрный ящик. Над ящиком торчала чёрная рука, в которой дымился какой-то странный лоток. «Зер гуд получается», — донёсся голос. «Свет гуд отражается от гноми-шлем. Я прямо не умею удерживаться. Вы хотеет иконографист? Я Отто Шрик!» «О», — сказала Сахариса. «Правда иконографист?» "Йо, натюрлих волшебник и маг тёмной комнаты. Экспериментируй weit всегда", сообщил Отто Шерик. "Кроме того, оборудование моё собственное имеется, а также имеется энерговаст и позитичность Сахариса", прошептал Вильям. "Ну, для начала мы могли бы предложить тебе доллар в день". "Сахариса!" "Да, что?" Уорн, вампир. Не могу не выражать протест. Встрял прятавшийся за ящиком Отта. Очень легко предполагает, что любой, кто имеет акценты из Убервальд и из вампир. Но Убервальд имеет несколько тысяч уроженцев, которые не из вампир. Уильям смущённо замахал руками. Да, да, конечно. Прошу меня извинить, но впрочем, я истинный цурлык-вампир, продолжал Отта. Однако, если б я приветствовал вас как-нибудь подобно: "Эй, мужик, что за дела, чувак, где пропадал?" что бы вы говорил? "Ничего, не западал зря ли бы", признался Вильям. "Как бы там ни бывает, «Заметка применяет слово требуется, и мне показывается в этом насущная безотлагательность», сказал Отто. «А еще я имею вот это». Он вскинул вверх тощую руку с голубыми венами, в которой была сжата свернутая черная ленточка. «О, ты дал за рог?» – уточнила Сахариса. «В зале доверия, что в скотобойном переулке», – триумфально провозгласил Отто, «который я посещаю еженедельно для песнопивания и чая распития с булочками, а также для благотворящих беседований на темы внутренней крепости, помогающих в воздержании от потребления организмовых жидкостей». Я больше не ист глупый кровососатель. А ты что скажешь, господин Хорошагора? спросил Уильям. Хорошагора задумчиво почесал нос. Тебе решать, <свят> наконец промолвил он. Ну, если я тут тип попробую сотворить какую-нибудь гнусность с моими ребятами, я ему ноги по самой шее отцуку. Кстати, а что это за зарок? «Движение убервальских трезвенников», — объяснила Сахариса. «Вступающий в него вампир дает за рог не прикасаться к человеческой крови». Отто вздрогнул. «Мы предпочитают говорить слово на букву «К», — поправил он. «К слову на букву «К», — быстро поправилась Сахариса. Кстати, это движение пользуется большой популярностью. Вампиры знают, что это их единственная возможность влиться в ряды общества. Ну, хорошо, согласился Вильям. В присутствии вампиров он ощущал некое смутное беспокойство, но после всего услышанного отказать Отта было всё равно что пнуть щенка. Ты не против, если мы разместим тебя в подвале? Подвал? переспросил Отта. Wunderbar! Сначала были гномы. Садясь за стол, думал Уильям. Над их старательностью издевались. Их обзывали кротышками, но они молча, не поднимая голов, что было совсем не трудно, как извили всяческие недоброжелатели, собственными руками выковывали своё процветание. Потом появились тролли. Этим было немного проще. Ведь швернёшь в такого камень, а обратно прилетит целый валун. Потом из гробов восстали зомби. Пара вервольфов проскользнула в плохо прикрытую дверь. Лепреконы, несмотря на неважное начало, тоже довольно быстро интегрировались в общество, поскольку отличались упрямством, и обманывать их было гораздо опаснее, чем тех же тролли. Тролль, по крайней мере, не может нырнуть тебе в штанину. Остаётся не так уж много видов. А вот вампирам так и не удалось ничего добиться. Общительностью они не отличались, даже друг с другом не больно-то ладили И были неприятно странными А кроме того, только представьте себе вампира, открывающего собственную продуктовую лавку Постепенно до самых толковых из них начало доходить Люди будут относиться к вампирам более благосклонно, если те перестанут быть вампирами Достаточно высокая цена за общественное признание – А может и не очень высокая, учитывая, что тебя в любой момент могли вбить кол в грудь, отрубить голову и развеять твой пепел над рекой. Жизнь в качестве бифштекса тартаре не так уж и плоха по сравнению со смертью на коле а у натюгаль. Кроме того, любое осмелевшее употребить ангморпский бифштекс крови обеспечивало себе полную приключений и опасности жизнь, которая удовлетворила бы даже самого отвязного авантюриста.